Мир головокружительной радости. Зимний сезон. Рождественские дни проходят под знаком неизбежной непрерывной работы. Меня тянет в кухню. Я соскучилась по печенью в форме звезды, мандариновому мороженому и карамельным кексам, по всему такому, что мне и в голову не приходит готовить в другое время года. Даже когда я клялась, что моя стряпня будет простой, я поймала себя на том, что принялась за джетти Марты Вашингтон, которые моя мать готовила каждый год на холодном заднем крыльце. Их надо готовить на холоде, потому что эти грешные во время поста шарики из сметаны, сахара и ореховой помадки, берется орех пекан, надо проткнуть зубочисткой, погрузить в шоколад, а потом разложить на охлажденном противне, покрытом вощеной бумагой. Шоколад постоянно затвердевает, и его надо то и дело вносить в кухню и разогревать. Моя мать стряпала Джети бесконечно, потому что их от нее ждали друзья. Мы считали их слишком жирными, но ели, пока не заболят зубы. Я до сих пор храню банку из граненного стекла из-под леденцов, в которую складывались эти кулинарные изделия. Другим обязательным лакомством были жареные орехи пекан. Орехи поджаривались в масле с солью, от одного описания артерии напрягаются, а мы ели их горстями. Не могу вспомнить ни одного Рождества без них, хотя теперь я обычно почти все раздаю друзьям и оставляю в доме только небольшую жестяную коробочку. Конечно, опять-таки на случай прихода гостей. В этом году Джетти не будет. Но наш урожай фисташек нужно съедать, так что я решила их поджарить. По нынешней погоде требуется кастрюля красного супа. Готовясь к приезду Эшли и Джесса, я варю большую кастрюлю крепкого бульона. Этот суп подается в конце дня, после работы в поле или, как я перефразирую, после прибытия из Нью-Йорка. Дважды вываренный, неаппетитный термин. И, естественно, как и многие крестьянские блюда, этот суп вызвало к жизни необходимость. В доме всегда есть много бобов, овощей, толстых ломтей хлеба зимние блюда раскрыли мне глубинный смысл тосканской кухни Мне кажется что французская кулинария была моей первой любовью чуть ли не в прошлой жизни я воспринимаю ее как эволюцию буржуазной традиции в противоположность эволюции традиции крестьянской местные кулинарные книги называют лакучий на повара кухню бедняков источником современной более обильной тосканской кухни Местное традиционное блюдо на Рождество, пельмени в бульоне, кажется усовершенствованным вариантом. Это три кусочка фаршированной пасты в форме полумесяца в дымящейся миске чистого бульона. Но в самом деле, что может быть более практичным, чем соединить несколько оставшихся пельменей с излишками бульона? Но все таки не паста, а хлеб является основным компонентом в наборе продуктов. Хлебные супы и салаты здесь появились в результате чьей-то догадки — Как пустить в дело остатки, когда в доме не осталось никакой еды, кроме запасов масла? Самый идеальный пример кухни бедняков «Аквакотта» — Кипяченая вода, вероятно, родственница супа из зерна. Это блюдо распространено в разных вариантах по всей Тоскане, но в основе их всех — вода и хлеб. К счастью, вдоль дорог всегда можно найти растущие в изобилии съедобные травы. Горсть мяты, грибы, немного черноголовника, разного рода зелень могут придать аромат кипяченой воде. Если под рукой есть яйцо, его разбивают в суп в последний момент. То, что тосканская кухня остается такой простой, дань уважения способностям местных крестьянок, готовивших так вкусно, несмотря ни на что. И поэтому никто из поваров даже сейчас не желает менять курс. Эшли и Джесс приехали с разницей в один час. Непонятно, как им это удалось, если учесть, что она прибыла в Кьюзе поездом из Рима, а он прилетел в Пизу из Лондона и добрался в Комучую через Флоренцию. Мы встретили Эшли, потом через 40 минут поспешили назад и подъехали как раз в тот момент, когда Джесс выходил из вагона. «Никогда не знаешь, кого приведет в дом твой ребенок. Помню, один друг Эшли приехал к нам в гости, когда мы снимали дом в Мугелло, к северу от Флоренции. Он был увлечен Томасом Харди и сидел на заднем сиденье автомобиля, не отрываясь от книги. Мы, как сумасшедшие, возили его и Эшли по всей Тоскане, показывая им, они оба художники, картины Пьера Делла Франчески. Но он только переворачивал страницы книги и вздыхал. Однажды он поднял взгляд, увидел круглые золотые скирды сена на живописных полях и высказался: Классно! Совсем как скульптуры Ричарда Серы. Мы не уверены, что до него доходило что-то другое. Привезенная однажды Эшли, молодая женщина, по ее словам, страдала от ужасной зубной боли. Но едва речь заходила о походе в магазин, она чудесным образом выздоравливала ровно на то время, чтобы купить все, что попадалось на глаза. У нее отличный вкус. Потом она удалялась в свою комнату, требуя приносить ей еду на подносе. С ее аппетитом, однако, ничего не происходило. Но, вернувшись в Нью-Йорк, она действительно перенесла серьезное лечение каналов корней трех зубов, так что ее вылазки в магазины были примером удивительного триумфа духа над плотью. Был еще один поклонник Эшли. Он так и не вернул мне денег за билет на поездку в оба конца Нью-Йорк-Рим, который был оплачен моими дорожными чеками American экспресс потому что Эшли брала билеты для них обоих. Естественно, нам было любопытно, что за персона едет к нам на этот раз. Если бы я родила мальчика, я бы хотела, чтобы он получился таким, как Джесс. Нас Седом покорили его юмор, любознательный ум и человеческая теплота. Он привез с собой плетеную корзину с крышкой, в которой оказались копченый лосось, сыр Стилтон, овсяные бисквиты, разные сорта меда и джемы. Последние два дня в Лондоне он закупал для всех подарки. А самое главное, он воспринимал нас не как родителей с большой буквы, а как возможных друзей. Мне стало легче от того, что мне не потребуется никаких усилий. Я тоже приободряюсь, чувствую подъем, когда в моей жизни появляется новое лицо. Моя иранская подруга придерживается убеждения, что притяжение между людьми основано на запахе, и мне это кажется довольно логичным. Многих из тех, кто мне дорог, я полюбила сразу же и сразу почувствовала, что хочу с ними постоянно дружить. До сих пор меня мучают те случаи, когда дружба оказалась недолгой. Джесс знает все слова каждой рок-песни. Эшли смеется. Мы уже поем в автомобиле. Какая удача! Еще середина дня, и слишком тепло. Нет смысла подавать на стол крепкий бульон. Мы останавливаемся в городе и подкрепляемся в баре сэндвичами, а Джесс рассказывает нам о венчании, на котором он только что присутствовал в Вестминстерском аббатстве. Эшли провела в дороге больше времени, ей хочется отдохнуть. Мы с Эдом идем погулять, а потом, раз уж день выдался таким теплым и в силу привычки, начинаем работать в саду». Я пропалываю свои лекарственные травы, достаю из горшков герань, стряхиваю землю с корней и заворачиваю растения в бумагу, чтобы сохранить в течение зимы. Эд косит и сгребает граблями длинную траву. Все травы пропитаны влагой, все они свежие, даже сорняки прекрасны. Я украшаю киот ветками ели с орешками и ветками оливы, а над головой Марии вешаю золотую звезду. Это пытается сжечь кучу листьев, которые мы так и не сожгли прошлым летом из-за сухой погоды. Теперь они такие влажные, что только дымятся. Когда снова появляются Эшли и Джесс, мы едем в оранжерею и покупаем живую елочку и большой горшок, чтобы ее посадить. Хоть она и невелика, но занимает главное место в гостиной. Для ее украшения у нас есть только гирлянда, поэтому мы решаем поехать завтра во Флоренцию и купить какие-нибудь игрушки. «Я принесла несколько свечей в форме звезд и несколько явно не тосканских с уличных огней. Это обычай Санта-Фе, который я сохранила с тех пор, как однажды провела там Рождество и полюбила свечи в бумажных мешках. Эти мешки лакированные, в них вырезаны звезды. Мы украшаем десятком таких светильников каменную стену на передней террасе, и вид получается магический. Свет изнутри мешков проходит сквозь вырезанные в них звезды. Мы кладем на каминную доску сосновые шишки и ветки кипариса, которые Эд срезал сегодня днем. Каким легким кажется все, и какое удовольствие вернуться к рождественским радостям! Миски крепкого бульона и огонь действуют как наркотик. В больших креслах, завернувшись в махровые одеяла, мы слушаем Элвиса, исполняющего с компакт-диска песню о синем синем Рождестве. Во Флоренции на уличном базаре мы находим шарики из папье-маше и колокольчики с ангелами. Рядом с фургона торгуют мисками триппа, трибухи, к чему у флорентинцев особое пристрастие. Бизнес процветает. Если вчера я думала, что, кажется, начинаю любить зиму, сегодня я в этом твердо убедилась. Поездка во Флоренцию окупилась. Этот город великолепен в холодное декабрьское утро. Как и во всех городах, елочные украшения очень милы. Фонари развешаны вдоль узких улиц с небольшим интервалом, светящиеся гирлянды дополнены подвесками. Очевидно, женщины этого города не слышали о жестокости к животным. Я нигде не видела столько длинных, роскошных меховых манто. Мы понапрасну ищем искусственный мех. Мужчины одеты в пальто из прекрасной шерсти. Один из моих любимых баров, Джилли, переполнен — Из него доносятся громкие голоса и слышится стук шашек о стол и свист от постоянных выбросов пара из автомата по изготовлению эспрессо. В середине улицы Эд останавливается и поднимает руки. «Послушайте!» «Что?» «Мы останавливаемся». «Именно что ничего!» «Как вы не заметили?» «Никаких мотоциклов!» «Для них, наверное, слишком холодно». Эшли хочет сапоги к Рождеству. «Очевидно, тут их и надо покупать». Она находит для себя черные кожаные сапоги и коричневые и замшевые. Мне понравилась черная сумка, но она мне не нужна, и я ухитряюсь удержаться от покупки. Как раз перед закрытием всех торговых точек мы бросаемся в монастырь Сан-Марко с фресками фра Анжелика в кельях. Джесс такого никогда не видел, к тому же посмотреть на 12 ангелов-музыкантов в это время года очень уместно. Начинается сиеста, так что мы застреваем на долгий ланч у Антолина это такой изысканный ресторанчик с пузатой печкой в центре помещения. В меню перечислены пасты с мясным соусом из зайца и кабана, суткой и палентой. У нас много времени до того, как откроются после сиесты магазины. Флоренция. Все туристы уехали, а если кто и остался, туман и дождь заставляют их сидеть в отеле. «Мы проходим мимо квартиры, которую снимали пять лет назад». Тогда я отреклась от Флоренции. Летом по городу слонялись орды туристов, как будто это тематический парк периода Возрождения. Казалось, что весь город жует. В тот год целую неделю шла забастовка мусорщиков, и я, проходя мимо гор, высыпающегося из бачков мусора, уже стала задумываться о чуме. В тот долгий июль меня поражало, что официанты и владельцы лавок остаются такими же вежливыми, как всегда, если учесть, с чем им приходилось иметь дело. Куда бы я ни пошла, я всем мешала. Человечество показалось мне отвратительным. Молодые люди из самых разных стран, все в рваных футболках и с рюкзачками, развалившись, сидели на ступенях. Ошалевшие, приехавшие автобусом туристы роняли себе под ноги салфетки из-под мороженого и спрашивали, сколько это в пересчете на доллар. Немцы в слишком коротких шортах позволяли своим детям терроризировать рестораны. Английская мамаша с дочерью заказали лазанью верди зеленую лазанью и коку, а потом жаловались, что паста со шпинатом была зеленой. Вижу свое отражение в окне, я волоку домой все купленные мной туфли. На мне надет сарафан, вовсе не льстящий моей внешности. Плохая страна чудес». Генри Джеймс в своем описании Флоренции ссылался на никому не симпатичного брата Пилигрима. «Да, определенно надо уезжать, когда раздражает даже свое собственное отражение. Печально, что наш век ничего не добавил к славе Флоренции, только толпы и тетраэтил свинец из пропитавших воздух выхлопных газов машин». Однако ранним утром мы пойдем пешком к Марина, купим теплые бреши, отведем своих гостей на середину моста и посмотрим, как серебристый серовато-зеленый свет играет на волнах реки Арна. После обеда мы в основном просиживаем в кафе на площади Санта спирита Косые лучи солнца сквозь деревья освещают величественный скульптурный фасад Брунолески и играющих возле него в мяч мальчиков. По-моему, это непременно должно отразиться на твоем душевном облике, если ты рос, отбивая мяч от стены на Санта-Спирита. Вполне возможно, что многим из тех, кто приедет во Флоренцию летом, посчастливится уловить такие редчайшие моменты, когда город раскрывается перед тобой, являя свою суть. Сегодня вымощенные камнем улицы сияют в тумане. Мы идем к часовне Бранкачи. Очереди никакой. В сущности, там всего полдесятка молодых священников в длинных черных одеяниях. Они следуют за пожилым священником, а он им все показывает и читает лекцию о фресках Мазаччо. Я не видела Адама и Еву, покидающих Эдем, с тех пор, как с их гениталий были удалены листья, пририсованные по указанию папы в приступе скромности. Отреставрированные фрески, очищенные от многовековой копоти свечного дыма, поразительны. Лица отчётливы, одежда бледно-розовых и шафрановых оттенков. В каждом лице, рассмотренном по отдельности, виден характер. «Я хотела бы понять, что сделало каждого тем, кем он стал», — так Гертруда Штайн объяснила свое желание написать о жизни многих людей. У Мазаччо было сильное чутье на характер, у него был острый глаз, и он умел разместить человека в пространстве. Вот на его картине Неофит вошел по колено в ручей, чтобы получить крещение. Сквозь прозрачную воду видны его колени и ступни. Святой Пётр разбрызгивает воду из миски, обливая голову и спину Неофита. Весь символизм раннего искусства отринут ради изображения капель холодной воды на теле мальчика. Еще одно удовольствие я получаю, видя, какое внимание уделял Мазаччо и Мазолина, и Липич, я рука очевидна, архитектуре, свету и тени. Вот Флоренция, какой он ее видел или идеализировал, и свет исходит конкретно от солнца, а не неизвестно откуда, как было у его предшественников. Он освещает подборку конкретных человеческих типов, которые наверняка ходили по улицам этого города». Мы торопимся на поезд в 6.19 и опаздываем. Пока ждем следующего я вспоминаю о черной сумке, которую так и не приобрела, и это решает, что она может оказаться хорошим подарком к Рождеству, хотя мы договорились покупать только то, что требуется для дома. Вместе с Джессом они бегут назад в магазин. Он находится в середине города, если считать, от железнодорожного вокзала. Эшли и я сильно волнуемся, когда до отхода поезда остается пять минут, но вот они тут улыбаются, пыхтят и размахивают сумкой для покупок. В Сочельник мы едем в Умбрию за вином. Эд хочет, чтобы к рождественскому обеду было подано одно из его любимых красных вин — Сагрантина, а оно продается только в том месте, где производится. Мне осталось лишь испечь кулич. Я позвонила Донателли, своей итальянской подруге, чудесному повару, и спросила, не можем ли мы испечь один вместе, полагая, что домашний в любом случае будет лучше покупного. «Чтобы этот кекс поднялся, ему надо 20 часов», — объясняет она. «Тесто должно подняться четыре раза». И тут я вспомнила, сколько раз губила дрожжи, приготавливая простой хлеб. Подруга рассказывает мне, что когда ее мать была ребенком, кулич считался обычным хлебом с добавлением орехов и сухофруктов. Снова кухня бедняков. «Ты его лучше купи». Она назвала мне несколько марок. Я выбрала одну, производство семьи Франческо. В лавке, когда я собиралась брать второй, женщина, покупавшая рядом со мной, сказала, что самые лучшие делаются в Перудже. На клочке бумаги она записала мне название магазина «Чикарани». И вот мы едем в Перуджу. В витрине Чикарани представлен полный набор яслей, выпеченных из глазированного теста. Тесто должно быть хороший материал, у фигурок выразительные лица, овечки как будто покрыты шерстью, листья пальм изображены во всех подробностях. Сцена рождения окружена грибами из марципана и куличами с вмятиной в боку. Внутри каждой вмятины, что бы вы думали, миниатюрные ясли. «Невероятно!» Магазин набит женщинами. Я проталкиваюсь в конец очереди и выбираю кулич высотой со шляпу цилиндр. Продвигаясь дальше по территории Умбрии, мы приезжаем в город Спелла, расположенный на крутых террасах, и проходим его насквозь. Спустившись из Спелла, мы видим, что над холмами уже встает луна. Делая повороты, мы ее теряем, потом она опять появляется. Я никогда не видела более крупной, более белой луны. «Всю дорогу до Монтефалька, родина Сагрантина, мы играем в прятки с луной. Два-три раза снова видим ее восход, уже над другим холмом». Джесс теперь называет Эда Монтефалька за его черный кожаный пиджак и пристрастие к скоростной езде. Он придумывает приключения Монтефалька, когда мы несколько раз сворачиваем не туда. В центре города открыта винная лавка, но владелец отсутствует. Мы оглядываемся по сторонам, выглядываем наружу, возвращаемся в лавку, никого. Мы обходим площадь. Лавка по-прежнему открыта, но владельца все нет. Наконец, мы справляемся о нем в баре, и бармен указывает нам на человека, играющего в карты. Мы покупаем четыре бутылки вина и едем домой через всю Умбрию, преследуя по дороге Луну. В сочельник Эшли и я погружаемся в кухонные заботы. Джесс, как новичок, выполняет отдельные поручения и развлекает нас лирикой в стиле рок. Эд посвящает утро заделыванию щелей в рамах стекловолокном. Потом мчится в город, чтобы купить в лавке свежей пасты Креспелле. блинчики, первое блюдо на праздничный вечер. Нежные тонкие блинчики заполнены трюфелями в сметане. После блинчиков мы будем есть теплый салат из белых грибов, жареные красные перцы и полевой салат-латук жареные на гриле телячьи котлеты, местные артишоки под соусом бешамель и жареный фундук. На десерт будет семейный кекс, рецепт которого я знаю наизусть, и кастаньячо, классический тосканский кекс из каштановой муки. Моя соседка не советует даже браться за него. ее бабушка делала этот кекс, когда они были очень бедными. Для него потребуется всего-то каштановая мука, оливковое масло и вода. Она пренебрежительно морщит нос. Моя бабушка говорила, что они всегда готовили эти кексы. Добавляли в него для аромата розмарин и немного кедровых орешков, семена фенхеля и изюм, если он у них был. Я никогда не имела дела с каштановой мукой. Считала, что это нечто экзотическое, пока не узнала, что она главный компонент кухни бедняков. Этот кекс, несомненно, таинственный. Как говорит моя соседка, к его вкусу надо привыкнуть». А как же без сахара и яиц? Что же это будет за кекс? И сколько надо воды? В рецепте говорится, что воды надо добавить столько, чтобы тесто легко лилось. Моя соседка только качает головой. Я заинтригована. Этот кекс вернет нас к корням тосканской кухни. Эшли и Джесс не уверены, что хотят возвращаться так далеко. Перед сиестой мы прогуливаемся по римской дороге в город, чтобы в последнюю минуту купить салат, латук и хлеб. Где наш ангел? Зимой, похоже, он не приходит к Киоту. Я смотрю, как он медленно приближается, глаза его устремлены на дом, потом он долго раскладывает цветы. Принесет ли он веточку яркого розового шиповника, высохший пучок сухого винограда, колючую скорлупку каштана, сквозь трещины, в которой видны три коричневых орешка. Возможно, зимой он ходит куда-то в другое место или безвылазно сидит в своем средневековом жилище, подбрасывая дрова в печку. В картоне заметна суета. Все несут куличи и корзинки с наборами завернутых в целлофан подарочных продуктов. Слава богу, здесь не включают фанатечную рождественскую музыку, которая так надоедает у нас в Калифорнии. Люди толпятся в барах, пьют кофе и горячий шоколад, потому что задул резкий ветер Трамонтана, несущий холодный воздух сальп и северных Апеннин. Мирный сочельник, щедрый стол, десерт у огня. «Всем нам не понравился кекс из каштановой муки. Он твердый и клейкий, у него, вероятно, тот самый вкус рождественского десерта, который пекли в последнюю войну, когда каштаны можно было собирать в лесу. Мы жертвуем им ради тарелки грецких орехов, зимних груш и горгонзолы. Это десерт богов. Мы расслабляемся и засыпаем задолго до полуночной мессы, которую надеялись послушать в какой-нибудь из небольших церквей». Эд кричит снизу. «Поглядите в окно!» За ночь выпал снег. Его как раз хватило, чтобы присыпать листья пальм и выстелить террасы белой пеленой. «Прекрасно! Включи отопление!» Мои босые ноги просто заледенели. Я натягиваю футболку, джинсы и туфли и бегу вниз. Парадные двери широко распахнуты, в них вливается морозный свет. Эд лепит снежок, сгребая снег со стола под деревьями. Я отскакиваю, и снежок приземляется в холле. Эшли и Джесс еще спят. Мы несем свой кофе к стенке на террасе, смахиваем с нее снег и смотрим, как туман под нами движется, словно переливающееся море. Снег на Рождество. Возможно ли столько счастья? Это я в душе спрашиваю сама себя. Не спустятся ли боги и не конфискуют ли здоровье, веселье, светлые ожидания? Или меня одолевают старые страхи? Мой отец умер в канун Сочельника, когда мне было 14 лет. День похорон выдался дождливым, таким дождливым, что гроб плавал, когда его опустили в землю. Моё розовое тюлевое рождественское танцевальное платье так и осталось висеть за дверцей платяного шкафа. Или мое беспокойство проявление общей праздничной меланхолии, о которой ежегодно пишут все газеты. Когда моя дочь была ребенком, я старалась сделать каждое наше Рождество запоминающимся. Несколько раз я встречала Рождество в одиночестве. Однажды даже позволила себе напиться до бесчувствия, но в любом случае это радостный праздник, и люди всегда связывают с ним свои сокровенные надежды и чаяния. После завтрака мы зажигаем костер и распаковываем подарки. Постепенно вокруг елки их скапливается целая куча. В наши планы не входило покупать столько подарков, но, проведя день во Флоренции, мы вдохновились и накупили мыло, записных книжек, свитеров, шоколада. Один из наших подарков – сковорода для жарения каштанов, которую мы тут же пустили в дело. В четыре часа мы собираемся у Финеллы и Питера и принесем им жареные каштаны в красном вине». Мы делаем длинный тонкий разрез на каждом каштане, трясем их над углями не дольше 10 минут, потом решаем пожертвовать ногтями и счищаем с них скорлупу. Возможно, благодаря своей свежести каштаны легко раскалываются, обнажая пухлый жареный орех. В работе участвуют все, так что мы мигом состряпываем двух цесарок и деревенский яблочный пирог. Готовится он так. На разделочной доске раскатывается большой круглый пласт сдобного теста. Фрукты нарезаются, перемешиваются с маслом и сахаром и раскладываются в центре круга вместе с жареным фундуком. Потом надо небрежно защипать края этого круглого пласта. Вот, собственно, и все. Наша повариха Уилли Бел гордилась бы тем, как я видоизменила ее подливку из сметаны. К соку, оставшемуся на сковороде после цесарок, я добавляю соус бешамель и нарубленные жареные каштаны. Я хочу, чтобы каштаны были в каждом блюде. Финелла готовит жареную свинину и кукурузную кашу, Элизабет принесет салат, а Макс ответственен за другой салат и за десерт. Мы могли бы попоститься перед таким пиром, но съедаем легкий ланч, лазанью из лесных грибов. Прогулка на Рождество давняя традиция, по крайней мере, для Эшли и меня. Эд и я еще не сказали ей с Джессом, куда их поведем. Мы доезжаем до конца дороги, проходящей возле нашего дома, и выходим из машины у начала неширокой тропы. Мы обнаружили эту тропу случайно. Пойдя по ней, мы сделали фантастическое открытие. Это была замечательная прогулка, и мы тогда решили прийти сюда еще раз в Рождество. Тут течет вода, хотя летом ее не было. Из расселенной неожиданно вырывается поток и разливается по дороге. Мы приходим к водопаду, потом оказываемся в лесу, где растут огромные старые каштаны и сосны. В лесу мы видим несколько участков снега, а выше вдали снега еще больше. Воздух очень влажный, пахнет мокрыми сосновыми иголками. Мы проходим к тому месту, где булыжники уложены в стык. «Посмотрите», — говорит Эшли, — «тропинка расширяется по мере подъема. Мы стоим на римской дороге. Мы ни разу не добрались до ее конца, но Беппе, знающий ее с детства, говорил, что она поднимается на вершину горы Сант-Эджидио, а это в 20 километрах отсюда. Римские дороги не изгибаются и не кружат, они идут по прямой до самого верха. Колесницы были легкими, и римские геодезисты, похоже, руководствовались самым коротким расстоянием между двумя точками. Я читала, что дорожное полотно некоторых римских дорог уходит вглубь на 3,5 метра. Мы ищем указатели расстояния, но они исчезли. Под нами лежит картона, а ниже города, долина и горизонт кажутся сверкающими, как отполированные. Вдалеке мы видим горы, которых раньше не видели, и города на холмах. Вершины Синалунга, монте и Монте-Сансавина поднимаются резко вверх, как три корабля, плывущие на фоне неба. Распутан последний узелок моего беспокойства. Я начинаю мурлыкать. Я видела три корабля, приплывшие в день Рождества, утром в день Рождества. На тропу перед нами выскакивает рыжая лиса. Она вертит во все стороны пушистым хвостом, а, заметив нас, скрывается в лесу. Дорога к дому Финеллы и Питера и летом-то труднопроходима. Теперь же мы везем кастрюли и подносы и стараемся ничего не опрокинуть на колени друг другу. «Бедная подвеска нашего Твинга», Мы переправляемся через несколько потоков и чуть не застреваем в размыве размером с канаву. Когда мы приезжаем, все уже пьют красное вино у камина. Этот дом — один из самых великолепных, по мнению местных жителей. Гостиная, бывший амбар, поднимается на два этажа. Огромная комната заполнена коллекцией предметов антиквариата, коврами и другими сокровищами. Однако такое большое помещение не просто нагреть, и мы располагаемся на больших сафах в бывшей кухне, где камин достаточно велик. На первом этаже на столе стоят ветки сосны и красные свечи. Финелла наливает на разделочную доску жидкую паленту. Это нарезает Цисарок, Питер сочное жаркое. Мы кладем еду себе на тарелке. Финелла съездила в Монтепульчан и привезла свое любимое вино Нобеле. «За отсутствующих друзей», — предлагает тост хозяйка. «За поленту!» — присоединяется к ней Эд. Наша небольшая эмигрантская компания веселится от души. По пути домой мы останавливаемся в городе выпить кофе. Мы предполагаем, что улицы в рождественскую ночь в девять вечера будут пустынными, но на самом деле весь город высыпал на улицу, независимо от возраста. Люди гуляют и общаются. «Ну, Джесс, — говорю я, — будь объективен. Ты здесь новый человек, так что скажи мне, это моя иллюзия или вправду это самый божественный город на свете?» Он тут же отвечает. «Город исключительно хорош. Первый класс». Мы ходим от церкви к церкви, рассматриваем сцены рождения Христа. Напоминания о его рождении повсюду. Пусть я считаю себя язычницей, но думаю... Как, кстати, метафора рождения под конец года, конец тёмный и мёртвый. Один крик младенца в сырой соломе, и смерти нет. У ребёнка в каждой сцене светлый нимб вокруг головы. Солнце направляется в сторону небесного экватора. Осталось сделать один шаг, и мы на повороте к свету. Эта беспокойная тяга в такое время года может быть и есть проявление желания снова обрести свой собственный свет. Я читала, что тело содержит минералы в той же пропорции, что и земля. Процентное содержание цинка и натрия в земле, как и в человеческих телах. Может быть, каждому телу присуще желание имитировать тягу земли к перерождению? Все церкви-картоны демонстрируют свои призепи, ясли, сцены рождения. В некоторых воспроизведены сложные картины из восковых и деревянных моделей с разработанной архитектурой и костюмами. Одна колыбель изготовлена из палочек от мороженого. В экспозиции яслей, изображенных учениками средней школы, мы увидели трогательные детские варианты. Большинство традиционные, с небольшими куколками, деревьями из веточек и прудами из ручных зеркал, но одно нас удивило. Паола Алуни, 10 лет, истинный наследник футуристов с их пристрастием к механике и механической энергии. Его ясли, хлеб, люди и животные изготовлены исключительно из ключей. Ключи, из которых сделаны животные, расположены горизонтально, и сразу ясно, кто тут овцы, а кто коровы. Люди стоят вертикально, за исключением одного прелестного маленького ключика, как от книжки-календаря, который изображает младенца Иисуса. «Крышу хлева» автор изготовил из обложки книги. «Мрачное и эффектное зрелище», Поразительное произведение искусства среди всех остальных серьезных проектов. Каждое утро я выглядываю из окна и смотрю в долину, полную тумана. В ясные дни на заре он окрашен розовым, а когда с севера через долину идут облака верхнего яруса, я вижу только серую муть. Это дни прогулок и чтения книг, поездок в Анжари, Сиену, Осизе и городок Лучиньяна, городские стены которого выстроены изящным эллипсом. Ночами мы жарим на решетке в камине тост с растопленным пикарино и грецкими орехами, ломтики свежего пекарина с вяленым окороком и сосиски. Есть более родной для обруца, но ставший популярным в Тоскане сыр с коморца с твердой коркой. Он имеет форму восьмерки. Он расплавляется почти до состояния фондю, и мы намазываем его на хлеб. Я учусь пользоваться очагом для нагрева тарелок, чтобы сохранять еду горячей, так же, как сделала бы моя воображаемая бабушка. Нашей любимой пастой становится питча с грибами и поджаренными на гриле сосисками. Прогулявшись по холмам, мы сжигаем все калории, полученные за ужином. В сочельник я возвращаюсь домой из города с полными сумками бакалейных товаров. Мы готовим традиционную чечевицу, крошечные зерна в форме монеток, символ процветания, и джампоне, колбасу в форме свиной ноги. Поднимаясь по дороге к дому, я оставляю позади купол церкви санта мария нового Церковь совершенно скрыта за потоками дождя, только купол плывет над облаками. Вокруг купола встают пять пересекающихся арок радуги. Я чуть не съезжаю с дороги. На повороте останавливаю машину и выхожу, жалея, что со мной нет остальных. Зрелище потрясающее. В средние века я сочла бы его знамением. Останавливается еще одна машина, из нее выскакивает мужчина в охотничьем костюме. Вероятно, это один из убийц певчих птиц, но и он, похоже, ошеломлен. Мы оба только стоим и смотрим. Потом облака смещаются, цветные арки исчезают одна за другой, но купол по-прежнему парит, готовый к любому предзнаменованию, которое может и исполниться. Я машу охотнику рукой. В ответ он кричит «Добрых вам пожеланий!» Прежде чем Эшли и Джесс вернутся в Нью-Йорк, где синоптики обещают холодную зиму, и до того, как мы прибудем в Сан-Франциско, где белые нарциссы уже цветут в парке «Золотые ворота», мы сажаем в землю рождественское дерево. Я боялась, что почва окажется твердой, но это не так. Суглинистая и жирная она поддается лопате. Джесс копает, и из земли появляется белый череп ежа с совершенно нетронутой челюстью и зубами, все еще держащимися на пучке связок. «Мементо море. Помни о смерти». Полезная мысль, когда конец одного года плавно переходит в начало другого. На нижней террасе наша крепкая, здоровая елочка сразу чувствует себя как дома. По мере роста она будет нависать над проходящей рядом дорогой. Сверху мы будем видеть, как ее верхушка с каждым годом подрастает все выше и выше. Если дожди в первые несколько лет будут обильными, через полвека из нее вырастет гигантская ель на откосе холма. Эшли к тому времени состарится и приезжая сюда с друзьями или со своей семьей, может быть, вспомнит, как ее сажала. Или чужие люди, следующие владельцы, будут срезать ее нижние ветви для растопки. Но как бы ни повернулась жизнь, бромосоль останется на этом же месте а на террасах будут буйно расти оливковые деревья, которые мы высадили.